Сегодня он обещал дяде получить из главного штаба необходимую тому справку. В час он уговаривался встретиться с Полем Мезенцевым, товарищем еще по школе. Мезенцев привратностями судьбы в прапорще Чемчине сослан был в армейское захолустье и сейчас только на несколько дней, да и то случайно, вырвался в Петербург. Кто его знает, может еще подумает, что им брезгают, если пропустить свидание. Евгений Петрович поморщился и деловито и торопливо стал одеваться. Через час исленевские кровные росаки с места подхватили и помчали его по Большой Морской. Меньше чем через три минуты, чуть слышно звякая цепляющимися за полость шпорами, он выскочил из саней и, бросив кучеру «Жди», вошел в подъезд главного штаба. В главном штабе, после долгих блужданий по бесконечным, похожим на лабиринт коридорам, после десятка «не по адресу и без пользы вопросов и обращений», Ему, наконец, удалось добиться, что лучше всего переговорить об его деле с делопроизводителем какого-то там отделения Владимиром Петровичем Бурнашевым. Евгений Петрович, расположившийся говорить с хамоватым чиновником, нелюбезным уже по одному тому, что ему выпадает случай, пронеглижировать обращающегося к нему гвардейца, был крайне удивлен, увидав, с какой предупредительностью вскочил из-за стола навстречу ему румяный молодой человек. «Да-да, пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас, присядьте». Через пятнадцать минут будет вам справочка. Никак больше задержать не посмеем. Суетливо сыпал он словами и почему-то ужасно при этом краснел. Евгений Петрович с небрежным кивком опустился на указанный ему стул. Он успел разглядеть у Бурнашева маленькие, но довольно живые глазки, густые, крутые, пышно вьющиеся, как это бывает только у природных поповичей, волосы и крохотный, по-смешному вздернутый носик. Все это вместе с довольно нескладно сидевшим мундиром, потными, которые он беспрестанно потирал руками и слащавыми манерами, вызывало к этому человеку какое-то брезгливое чувство. Он рассеянно слушал, как безумолку болтал Бурнашев. — Вы племянничек с почтеннейшего Николая Александровича. — Как же, как же, с... — Очень наслышан. — Я, извините, сам человек не светский. У Самсонова пробежала по лицу едва заметная усмешка. Но к людям и событиям в свете случающимся питаю живейший интерес. Как же, помилуйте, средоточие ума и культуры. Там определяется русло ее течения. Он называл по имени-отчеству людей, с которыми Евгений Петрович никак не мог допустить, чтобы он был знаком, хотя бы и не коротко, и все они оказывались у него почтеннейшими, милейшими, добрейшими, уважаемыми» как будто он хвастался перед Самсоновым емкостью своей памяти, сумевшей сохранить не только имена, но даже кое-какие сведения об особенностях характера и привычках их носителей. «Я, позволите ли видеть, слегка пописываю», — меж тем вкратчиво докладывала себе Бурнашев. «Ну что прикажете делать? Непреодолимое влечение к изящной словесности. Но сам-то я, боже, сохрани, отнюдь не дерзаю. Так, журнальные заметочки, статейку какую-нибудь в крайнем случае, «Но только, не больше. Я даже свое марание в северной пчеле помещал. Там у меня псевдоним был весьма забавный. Пчеловод. Тонко и верно». «Стихи. Я главным образом стихи обожаю. Вот-с, недавно еще какой у нас поэт обнаружился. Огромнейшее дарование. Многие даже с Александром Сергеевичем сравнивать решаются. Но только, я думаю, это слишком. Талант, конечно, безусловный, но все же до Александра Сергеевича далеко». В библиотеке для чтения поэмки такой «Гаджи Абрек» читать не изволили некоего корнета по фамилии Лермонтов. Называют ее сочинителем. Большое будущее у человека, скажу я вам, если это так. Лермонтов? Что-то неприятное почудилось Евгению Петровичу в самом звуке этого имени. Но что он так и не мог вспомнить. Скажите, не очень любезно оборвал он Бурнашева. «Вам так хорошо известны все подробности» касающиеся любой приметной особы, может вам было бы проще дать желаемую мною справку на память, нежели искать ее в архивах. противтив ожидания бурнашев не оскорбился нисколько, наоборот он только ужасно смутился и покраснел еще больше. Сейчас сейчас, одну минуточку засуетился он, привскакивая с места. Вот, изволите ли видеть, уже несут. Ну теперь все в порядке. я для вас даже специально на подпись к начальнику отделения сбегаю одну минуточку и как-то по-смешному приседая, он торопливо выбежал из комнаты. Через пять минут в руках у Евгения Петровича была желаемая справка. Он сухо поблагодарил слова охотливого чиновника и поспешил откланяться. — Очень рад очень рад, что мог быть полезен, — пожимая ему руку, повторял тот. — Весьма польщен знакомством, весьма. — Чего доброго еще приедет с визитом, — досадливо подумал Евгений Петрович и, освободив из его пожатия руку, вышел из комнаты. Из главного штаба он приказал ехать к полицейскому мосту, где в кондитерской у Вольфа обещался встретиться с Мезенцевым. Не назначить свидание дома у Евгения Петровича были свои соображения. Прошло целых три года, как они с Мезенцевым не виделись. Он очень опасался, что за такой долгий срок пребывания в провинции его приятель потерял то понимание требований хорошего тона, которое позволило бы им остаться на короткой ноге. Да и вообще, к чему теперь ему был нужен какой-то армеец, чего доброго еще не постесняющийся по праву прежней дружбы попользоваться его гостеприимством. Вообще встреча с Мезенцевым представлялась малоприятной обязанностью. У него шевельнулось досадливое раздраженное чувство, когда тот с первых же слов поспешил сообщить, что уже есть положительное обещание об обратном переводе в гвардию. С такой же поспешностью стал перечислять всех, с кем он успел повидаться и кто по-прежнему остался к нему благожелательным. «Как это мне интересно!» — поморщившись, подумал Евгений Петрович. «Нет, он решительно похож на того говорливого чиновника». «А вот еще, торопясь, очевидно, выложить решительно все», — говорил Мезенцев. «Я имею и на тебя виды. В одном близком мне доме готовится праздник. Маскарад с суперным представлением. Ну и разные там штуки. Какое-то семейное торжество, кажется, серебряная свадьба, точно не знаю. Так вот, у младшей дочки хозяина заболел кавалер» а она должна была танцевать с ним в каком-то танце. Я хочу тебя ввести с тем, чтобы заменить заболевшего. Ну, что ты думаешь? Уверяю, раскаиваться не будешь. Дом исключительно приятный, а дочка прелесть. Ну, а почему ты сам не попробуешь предоставить замену?» Кисло усмехнулся Евгений Петрович. А про себя, даже не пытаясь скрыть снисходительной гримасы, подумал. До чего же он стал провинциален? Мезенцев не унимался. Так ты соглашаешься? По совести сказать, я уже за тебя обещался. Мне, понимаешь ли, не совсем удобно, как разжалованному, особо выделяться на том бале, где будут, вероятно, члены императорской фамилии. А что это за дом? Рассеянно спросил Евгений Петрович. Львовы. Отец — член Государственного совета, директор певческой капеллы. А сыновей ты, вероятно, знаешь. Один скрипач, ну, тот самый, начальник канцелярии Бенкендорфа. Другой служит, кажется, в Павловском полку. Евгению Петровичу, не хуже, чем Бурнашеву, были известны связи всех петербургских фамилий. Семейство Львовых, помимо службы старшего сына, было связано с всесильным шефом корпуса жандармов и командующим императорской главной квартирой еще и давней дружественной приязнью. Самсонов улыбнулся, и той высокомерной снисходительностью, которую он еще до встречи определил в себе по отношению к бывшему приятелю, сказал... — Ну что ж, пожалуй, представь. Я согласен. Концертную программу в доме Львовых готовили с большим усердием. Репетиции продолжались почти уже месяц и были достаточно частыми. Однако Евгений Петрович вскоре стал пользоваться и любым случаем, чтобы и помимо их бывать в приятном ему доме. Поль Мезенцев, как-то встретившись с ним, воскликнул не без торжества. — Что? Я не ошибся? Самсонов только лениво улыбнулся. «Да, люди действительно весьма достойные. У них мне приятно». «Ах, лицемер! А Надин, Надежда Федоровна, это что?» Евгений Петрович покривился безразличной гримасой. Надежда Федоровна, младшая Львова, с которой он должен был выступать на празднике, в каком-то танце, уже вторую зиму выезжала в свет. Но, тем не менее, ни в лице ее, ни в манерах не было даже отдаленного намека на то, что так решительно и быстро спешит усвоить себе любая барышня ее возраста. В том обильном и разнообразном арсенале, который природой и светским мнением предоставлен для легких бальных флиртов, для почти обязательного кокетства, как будто для нее не нашлось никакого оружия. Она и с кавалерами разговаривала, как с товарищами детских и невинных шалостей. И улыбалась она так, будто ее совершенно не интересует, к лицу или не к лицу ей эта улыбка. Евгений Петрович заметил, что она очень осторожно сторонится людей, с установившейся репутацией волокит и повес, без преувеличенного лицемерия или зависти отзывается об успехах подруг, и это вероятно, и вызвало в нем нечто похожее на почтительное восхищение. «Да, — Да-да, вот такая, именно такая, может быть по-настоящему преданной, — думал он не раз, возвращаясь от левовых Такой бы я не побоялся открыть и себя, если бы... До конца он не решался выговорить даже и себе. Невыразительность и бледность черт его дамы шокировала Самсонова. Не хватало еще чего-то, помимо ее добродетелей, чтобы хотя бы в мечтах, без колебаний, назвать ее своей избранницей. Против воли на память приходила великорослая Остзейка, женихом которой он чуть было не сделался во время зимней стоянки в Риге после польского похода. Вспоминались руки Львовой, большие и некрасивые перчатки всегда в пятнах проступившего пота. Почему-то эти руки неизбежно связывались в памяти застенчивым, смущенным взглядом Надежды Федоровны с ее детски невидной фигурой. Назвать ее «женой» даже в мыслях не казалось возможным. Праздник открылся торжественной кантатой, специально написанной к этому дню Алексеем Львовым, тогда уже прославленным автором русского гимна. Кантату исполняли певчие придворные капеллы, их мастерское исполнение сразу придало холодок официальности празднику. Той беспечности и дружественной простоты, с которой проходили для Евгения Петровича часы репетиций, не осталось и следа. Уже костюмированный, стоял он у дверей боковой комнаты, ожидая своего выхода. Зал, превращенный на этот раз в концертный, сверкал сотнями свечей. В рядах блестели почтенные лысины, Играли бриллианты, горели золотом мундиры. В первом ряду между Бенкендорфом и хозяином сидел Михаил Павлович. У великого князя был рассеянный, скучающий вид. Играя ларнеткой он чуть склонил на бок голову, снисходительно слушая, что говорил ему на ухо хозяин. Едва прогремела последняя нота кантаты, он поднялся с места. Тотчас же встал весь зал. Старик Львов, изогнувшись, засеменил вслед за ним. В дверях великий князь сделал общий поклон и вышел из зала. «Сейчас наш выход», — шепнула Надежда Федоровна. «Хорошо-с», — Самсонов смотрел, не отрываясь на то место, где только что сидел великий князь. «Пожалуйте, ваш выход, молодые друзья», — шепнул слегка подталкивая их к двери Алексей Львов, распоряжавшийся концертом. В школе, в юнкерском мундирчике, выступая перед высокими посетителями, переживал Евгений Петрович нечто подобное. Зал с эстрады показался измененным и незнакомым. Десятки устремленных на него взглядов мешали найти и увидеть тот, который он так старательно ловил. Как на экзамене казалось, только в нем одном можно было прочесть свою судьбу. У Бенкендорфа шея не держала больше головы, серо-пепельная от грива, казалось, росла прямо из золотого шитья и палет. Рядом лысый череп старика Львова отражал игру свечей. Сложные медлительные па, какого-то необыкновенного восточного танца, выдуманного для этого вечера домашним балетмейстером, все же позволили Самсонову заметить кое-что из происходившего в зале. Два раза быстро пробежал от колен Бенкендорфа к ним на сцену взгляд старика Львова. Евгений Петрович уловил даже угодливую веселую улыбку, с которой он склонился к уху генерала. Тот на мгновение чуть вскинул голову. Бесцветный тяжелый взгляд медленно потянулся к сцене, чуть задержался на Надежде Федоровне и пропал. Кивая утвердительно, закачалась серо-пепельная копна волос и упала опять на увешенную орденами грудь. Евгению Петровичу показалось, что он разгадал значение этого взгляда. Сердце вдруг сорвалось встревоженным и частым стуком. Перенося через свое плечо руку Надежды Федоровны, он незаметно и мгновенно прикоснулся губами, кончиком ее пальцев. Ее глаза были почти рядом, голубые, по-детски удивленные, сейчас они, или это только так показалось, подернулись темной пеленой. После, часто вспоминая это мгновение, Евгений Петрович был почти убежден, что его судьба только потому и решилась тогда, что ответом на этот поцелуй было безмолвное короткое пожатие. Разгримированный и сменивший на обычный бальный наряд свой маскарадный костюм Надежды Федоровны он не узнал. Она показалась совсем другой, сразу похорошевшей и выросшей. — Вы танцуете со мной, — шепнул он торопливо, несказанное перед концертом приглашение. Ответом была нежная, благодарная улыбка. В вальсе, проходя по внешнему кругу зала, Евгений Петрович почувствовал, что на него смотрят пристально и насмешливо. «Кто этот маленький гусар в углу за нами?» Настораживаясь, спросил он у своей дамы. Надежда Федоровна засмеялась. «Ах, я не знаю, зачем только его принимают у нас, этот кривоногий уродец, вероятно, потому и мнящий себя лордом Байроном, всем говорит ужасные дерзости. Кажется, он пишет стихи. Наверное, какой-нибудь жалкий вздор».